Глава 22. Посадина Пасадина, 2183 год нашей эры. Кеа сидел на краю Меликан-Пот и ждал встречи с умными ребятами. До сих пор ему таковых не попадалось. Калифорнийский технологический институт разочаровал его. Кеа начал это понимать уже в начале второго курса. Первый год прошел как в тумане. Огромные аудитории, дорогое оборудование, одиночество и работа. У Кеа практически не было возможности узнать мир, в котором он оказался. Перед Рождеством 2182 года умерла Леон Ксак. Кеа сообщили о ее смерти только после похорон. Калифорнийский институт оказался такой же фальшивкой, как и любое религиозное заведение в переулке святых людей. Как и при любом высококлассном надувательстве, со стороны все выглядело просто замечательно. Здесь работало гораздо больше нобелевских лауреатов, чем в Хьюстоне или Луанде, но большинство из них читали один или два обзорных курса, а иногда возглавляли программы для горски тщательно отобранных выпускников. Учебное заведение, насчитывающее более 25 тысяч студентов, приближалось к своему 300-летнему юбилею, и считалась вершиной современной архитектуры и воображения. Практически единственным строением, оставшимся от прежних дней, иными словами, с тех пор, как институт начал расползаться в разные стороны и поглотил не только колледж соседнего города, но и центр самого города, был фонтан, возле которого сидел Киа, а еще Керхов-Холл, выстроенный в испанском стиле. Здесь занимались профессиональной ориентацией первокурсников. Учеба главным образом заключалась в зубрежке, механическом запоминании разнообразных сведений с последующим изрыганием их на очередных экзаменах. Оба теоретических курса, которые Кеа выбрал, казалось, проповедовали модификацию прошлых достижений вместо того, чтобы учить студентов самостоятельно мыслить. Кеа был не настолько глуп, чтобы предполагать, что Калифорнийский институт будет безупречным учебным заведением и посвятил его в древние секреты. Но он надеялся познакомиться здесь с какими-нибудь неординарными мыслителями, учеными, способными шагнуть дальше давно известных всем истин, а не бессмысленно повторять ошибки прошлого. «Возможно, великие ученые где-то и существовали», — думал Кеа. Просто он слишком молод и глуп, чтобы понять, кто они и где их следует искать. Да, а может быть, великим ученым все осточертело, и они отправились преподавать на другие планеты. Ганимед или Марс? Однако, если это так, почему же в Калифорнийском технологическом учится так много выходцев с других планет? Впрочем, сомнения Кея никак не сказывались на его работе. Он имел надежный средний балл 4 и в прошлом году в течение обоих семестров входил в почетный список основателя. Полный порядок, нужно только поддерживать на нужном уровне оценки моральный дух и гениталии и улыбаться. Верный путь добиться успеха. А это означало, грустно размышлял Киа, что его почти наверняка затянет в сети один из суперзаводов, И когда-нибудь, если он будет вести себя хорошо, ему позволят поставить свое имя на чрезвычайно элегантном решении компьютерной задачки. Или еще более потрясающая перспектива, какой-нибудь второстепенный процесс на каком-нибудь заводишке по производству синтетической дряни, назовут в его честь. Возможно, даже наградят бесплатной двухнедельной поездкой на Никс Олимпику. На один из маленьких пиков, конечно. Кеа неожиданно ухмыльнулся. «Ты прав, приятель», — подумал он. «Не остается никакого выбора, кроме самоубийства. Ложись перед очередным поездом и жди, когда он такой небесно-голубой тебя переедет». Кеа посмотрел на часы. В этом году стало модно носить на запястье устройство, показывающее время. И сообразил, что если он еще немного тут посидит, то опоздает на работу». Он успевал только забросить чемоданчик в свою крошечную комнату, за которую платил немыслимые деньги, и переодеться. «Не думай обо всех этих глупостях. Ты никогда не станешь винтиком в чужой машине. Черт возьми, можно вернуться обратно на Мауи и начать все заново, стать гангстером. Или наняться на звездолет дальнего следования». Кеус вздрогнул и застегнул куртку. Ему вдруг стало холодно. Осеннее солнце совсем не грело. Дешевая забегаловка, в которой работал Киа, находилась в районе, пользующемся дурной репутацией. Киа удалось обнаружить, когда он сорвал бесконечные слои обоев и краски, что миллионы лет назад заведение называлось «Веселое кафе». Теперь, похоже, забегаловка не имела никакого названия. Разрешение было выдано на имя владельца, здоровенного громилы по имени Буна. Расплачивались тут только наличными. Буна не верил никому, кто прилично выглядел. Иными словами, не носил на лице шрамов следов многочисленных драк, типа вроде Ричардса, не говоря уже о студентах калифорнийского технологического, нуждающихся в подработке. Однако Кеа, который прекрасно помнил кулинарные рецепты отца, а в последние годы регулярно готовил для Леонгсак и себя, настоял на своем. Кроме того, Буна решил, что будет весьма забавно понаблюдать за тем, как какой-нибудь козел захочет выставить мальчишку на посмешище. Кеа получил работу. Теперь стойку бара украшала небольшая зазубрина, вокруг которой расползлось темное пятно. А посетители оставили Ричардца в покое. Многие были свидетелями того, как он, схватив здоровенный нож для рубки мяса и отрубив руку напавшему на него бандиту, не стал обращаться в полицию. Кеа работал с 16.00, да не вполне определенного времени, когда забегаловка закрывалась, что означало, последний пьяница спотыкаясь выбирался на улицу, а других желающих подзаправиться не предвиделось. Обычно посетителей было совсем немного, и Кия мог спокойно заниматься. Только не этой ночью. Клиенты постоянно пребывали, причем среди них даже попадались трезвые, Около девяти завалилась компания из дюжины почти невменяемых пьянчуг. Да уж, сегодня будет явно не до занятий. А потом прибыл Остин Баргетта. Кеа, который заканчивал готовить большой бутерброд с яичницей и беконом для одного из пьяниц, не заметил, как Остин вошел. Однако сразу узнал характерный голос, когда тот громко попросил меню. Кеа несколько раз встречался с Остином раньше, Они вместе страдали на курсе общей теории частиц и ее приложений Драеву Юкавы. Варгеты были чрезвычайно богаты. Семейное состояние родилось вот уже четыре поколения назад, когда блестящий изобретатель заработал триллионы, построив среди прочего первый портативный астрографический прибор. Потом он женился на дочери одного из самых почитаемых японских банкиров Якудза. Так и была основана династия. Теперь семья владела огромным капиталом, большая часть которого была вложена в холдинговые компании, межпланетное строительство и транспорт. Каждое новое поколение Баргета стояло перед выбором. Ребенок мог превратиться либо в главу семьи, либо жить на процент из капитала. Глава семьи должен был доказать свою жизнеспособность, управляя строительно-транспортным отделением компании, где риск потерпеть неудачу был чрезвычайно велик в то время как профессиональные банкиры, остававшиеся за сценой, управляли громадной финансовой империей. Стать избранником означало получить свое распоряжение невероятное богатство и власть. Остин Баргетта должен был унаследовать бразды правления компанией, так во всяком случае слышал Киа. Однако злые языки утверждали, что только имя позволяет молодому отпрыску влиятельного семейства удерживаться на плаву. «Остин». Баргетти потребовалось несколько секунд, чтобы сообразить, кто такой Ричардс. Он совсем не был снобом, просто уже успел набраться ничуть не меньше тех пьяниц, что зашли в бар перед ним. «А, это ты, Ричардс. Мы с тобой, кажется, встречались в институте. Что ты здесь делаешь?» «Кое-кому», — ответил Кия, — «приходится работать. Ты, наверное, слышал про такое слово «работа»?» «Некоторые люди этим занимаются. За деньги». «А, да-да, извини. Я ничего такого. Я не хотел ничего такого сказать. Пил тут вино. Ну, ты понимаешь». Ого, угу. Остин, тебе бы нужно что-нибудь съесть. И вообще, это не слишком подходящее для тебя место». «Почему?» – Баргетта посмотрел по сторонам, но ничего от закопченного потолка до надписей на стенах, казалось, не задержалось в его сознании». «Вполне, все натуральное». «Это уж точно». «Ладно», Кеа пожал плечами. «Нужно накормить парнишку». «Именно так Кеа мысленно называл Баргету, хотя тот был на год его старше. И выставить отсюда. Хочешь что-нибудь поесть?» Баргетта постарался сосредоточиться на меню. Он все еще изучал его, когда один из пьяниц закричал «Эй, козлина!» «Если ты закончил нашептывать своей сучке на ушко, я бы заказал себе чего-нибудь пожрать!» Киа не стал обращать внимания на эти глупости, но Баргета не привык к подобному обращению. Он так и взвился, покраснел. «Ну, прямо как в кино», — подумал Кеа. «Только этого мне не хватало». «Я так понимаю», — сказал Баргета, стараясь четко выговаривать слова что твою мать зовут грязная задница. Или я ошибаюсь? Пьянчуга начал накатывать на Баргету. Только тут Киа заметил, что пьяница – самоанец. Немногие другие жители Пасадины в любом измерении составляли 2 метра. Кроме того, Киа знал, что культура самоанцев строится на почитании матери, так что очень скоро Баргета окажется под паровым катком. Богатый дурачок встал нечто напоминающее боевую стойку, когда увидел, как приближается самоанец. Кеа схватил здоровенную стопку монет, завернутых в бумагу из кассы. Баргета двинул самоанца в челюсть. Тот крякнул, но больше никак не отреагировал на нападение. А потом размахнулся, попал Остину в плечо, отчего юнец отлетел назад и рухнул на стойку бара. Кеа незаметно сунул Баргетти в руку сверток с монетами. Пальцы Остина сжались, передали в мозг информацию о том, что лежит в кулаке, и он метнулся вперед, забыв обо всем, чему его учили на занятиях по самообороне. Затем он со всей силы ударил. Самаанец даже не стал отклоняться. Остин снова попал ему в челюсть, и Ричардс услышал хруст ломающихся костей. Саманец взвыл от боли, хлынула кровь, и он сполз на пол. Его челюсть повисла под каким-то странным углом. Приятели поверженного громилы вскочили на ноги. Акея достал свой мясницкий нож и нажал кнопку вызова полиции еще до того, как те успели что-нибудь предпринять. В такой ситуации вызов полиции в порядке вещей. в Компании не было ни одного местного парня. К тому времени, как прибыл наряд полиции, Кеа успел незаметно вытащить сверток с монетами из кулака Остина и засунуть его обратно в кассу. Полицейские упрятали Саманса с разбитой мордой в свой фургон и приказали его приятелям выметаться, а затем обратили внимание на Остина. Кеа снова под влиянием импульса сказал, что позаботится о нем, вызвал такси проверил, хватит ли Остину денег, чтобы заплатить за дорогу до дома, и принялся закрывать заведение. Ему в голову пришла неожиданная мысль, что он никогда не станет настоящим интриганом. Три дня спустя, во время лекции по тоскливой теории частиц, Киа просматривал результаты особенно трудного теста, который они писали на прошлом занятии. Курс был невероятно скучным, Зато преподаватель отличался строгостью. Второй результат совсем неплохо, подумал Кеа. Он мог бы сделать задание лучше, но перед контрольной отправился к одной из официанток домой. Она хотела показать ему новую квартиру и все остальное, что могло его заинтересовать. Так что на утро у него немного болела голова. Неожиданно Кеа услышал сердитый голос Остина. Вот проклятие, а ведь я готовился к этой муте. Кеа нашел в списке имя Баргеты В самом низу, как обычно. Он повернулся и увидел, что Баргетта смотрит на него. Рядом никого не было. «Знаешь», — произнес Остин, понизив голос, «а ведь я был не настолько пьян и никогда ничего не забываю. Похоже, ты помешал им размазать меня по одной из стенок вашего заведения». Кеа ухмыльнулся. «Баргетта, если не обращать внимания...» на голос и манеры, был довольно симпатичным. «На самом деле тебе ничего не угрожало? Тип вроде тебя, ты мог с легкостью его отделать, или в самый нужный момент молния пробила бы крышу и спасла твою задницу, когда Вишну решил бы, что пора вмешаться?» «Он был такой большой, еще больше!» «Я уже сказал, — рассмеялся Остин, — что стал твоим должником» когда, точнее, если это занятие закончится, позволь мне купить тебе стаканчик спиртного. Я вовсе не страдаю тем пороком, в котором меня обвинял тот ублюдок. Если только...» произнес он сделанной тревогой, которая неожиданно превратилась в настоящую, когда он подумал, что сам того не желая, опять обидел Кия. «Если только ты не голубой, я ничего не имею против». «Но если ты, ну знаешь, не любишь женщин...» Киа покачал головой. «Да нет, я нормальный мужик с красной кровью». «Отлично, просто замечательно. Слушай, может, о чем-нибудь другом поговорим?» «Например, о проблемах, которые у меня возникли. Поможешь мне?» После нескольких кружек пива Остин сформулировал свое предложение. Без особого смущения он признался, что не является сверкающей звездой Калифорнийского технологического института. Оценка в полтора балла не даст ему возможности продолжать спокойно здесь учиться, а это может вызвать серьезное неудовольствие некоторых людей. Этими людьми тут у Кеа не возникало никаких сомнений. Были те, кто принимал решения в семье Баргетта. Остин хотел нанять Кеа в качестве репетитора. Ричардс собрался было отказаться, но потом задумался, «Давай, у тебя появляется возможность получить преимущество, как тогда с разбитой вазой, или как в тот момент, когда ты успел протянуть стопку монет Остину». Кеа согласился. Баргетта оказался толковым учеником, так что занятия с ним были не очень обременительными. Конечно, вскоре Кеа вынужден был признать, знания, которые ему удавалось вложить в голову Остина, Уже через неделю благополучно ее покидали. Но что из того? Ни один из здешних профессоров не был заинтересован в том, чтобы студенты сделали больше простого повторения курса. К тому же не вызывало сомнений, что Остину никогда не пригодятся знания, которыми он должен был здесь овладеть. В этот момент Кеа вдруг заинтересовала, до какого уровня он сможет довести баргету. Если допустить, что он готов воспользоваться всеми средствами, именно так Кио поступал в детстве, когда мечтал выбраться из Каханамоку. Оказалось, что можно выйти на весьма высокий уровень. Ричардс обнаружил, что в политехническом имеется собственная мафия, точно такая же, как и на Мауи. Содержание экзаменов можно было узнать заранее, за деньги. Ассистентов-профессоров можно было уговорить написать за тебя научный доклад, или они указывали, кому из других студентов следует обратиться с этим вопросом. В некоторых случаях удавалось даже просто повысить оценку. К концу семестра Остин вышел на вполне приличный уровень. По всем курсам 2,5-3, а в одной солидной лаборатории сумел даже добиться удивительного результата 35 И все это поражался Остин, благодаря тому, что ты показал мне, как сосредоточиться на главном. Остин спросил Киа, не хочет ли тот, начиная со следующего семестра, жить вместе с ним. Ричардс сразу ухватился за это предложение. Они не будут мешать друг другу. У Баргеты был настоящий дом, который находился чуть в стороне от институтского кампуса. Шесть спален, горничная, кухарка и еще какие-то слуги, которые заботились о мелочах. Остин начал приглашать нового друга на встречи с другими своими приятелями. Первое время высокий и красивый Кеа со странным и колоритным прошлым вызывал немалый интерес в кругу Баргеты. Все быстро решили, что рано или поздно это увлечение пройдет. Остин часто менял лучших друзей, как, впрочем, и подруг. Но с Кеа все было иначе. Довольно быстро он стал постоянным членом компании. Кия внимательно изучал богатых молодых людей и их манеры, и многое от них перенял. Поначалу ему было очень интересно. Оказалось, что правила поведения в обществе во многом походят на законы жизни мафии на Мауи. И наказание за ошибку, даже если оно не бывало фатальным, получалось столь же впечатляющим. Иногда Киа чудилось, что он видит Остина Баргету таким, каким он был на самом деле. Недалекий, обаятельный манипулятор, который на самом деле играет с Киа как с марионеткой. А еще он видел семью Баргета, хотя и был знаком всего с одним ее представителем, как часть огромного заговора, целью которого было поддержание существующего положения вещей и мешающего человечеству познать собственную судьбу. Естественно, тут же возникал вопрос, о какой судьбе идет речь. Киа не знал ответа, только чувствовал, что человечество боится устремиться к некой великой цели, которая сияет среди звезд, там, где можно встретиться с другими разумными существами, такими же, как люди, или много мудрее. Космическим путешествием было вот уже около двух веков, а что удалось узнать? Изучена Солнечная система и создано несколько миров, где могут жить люди. Около 50 космических кораблей отправились в далекие, неизведанные миры, и те из них, кому удалось передать на Землю сообщения, рассказали, что впереди их ждет пустота, а команда обречена на ужас и безумие. Несколько невероятно дорогих звездных кораблей устремились к дальним созвездиям. Человечество вошло в контакт с одной внеземной цивилизацией. И все. Занятия Остина и Кеа проходили спокойно, без каких бы то ни было проблем. Баргета закончил университет без особых наград. Ни обман, ни взятки не смогли бы принести ему этого. Но его имя находилось в первой трети выпуска. Кеа был первым на своем курсе. Он знал, что на будущий год станет лучшим выпускником университета. А это даст ему возможность найти подходящую работу. Может быть, в какой-нибудь кораблестроительной компании «Баргетта» или еще где-нибудь. А потом, через 3 или 4 года, Киа отправится в космос. Перспектива, что надо. Во время долгого праздничного уикенда, после того, как Баргетта получил свой диплом и приподнес Киа сюрприз, будущее показалось ему просто ослепительным. Остин чувствовал себя должником Киа, и хотел, чтобы об этом знали все, особенно члены семьи. Он предложил Киа провести вместе лето, по крайней мере его часть, поскольку эти каникулы окажутся в два раза длиннее, чем предполагал Кия. Ричардцу придется внести некоторые изменения в свои планы, потому что он не сможет приступить к занятиям раньше, чем в первом семестре нового учебного года. Остин радостно улыбался глядя, как хмурится Киа, обдумывая предложение. А затем Баргетта выложил карты на стол. Киа вернется к занятиям позже, потому что в сентябре он все еще будет находиться на вилле семьи Баргетта, той, что называется Ярмут, возле впадины Афир, ставший теперь пресноводным океаном, на Марсе. Глядя на сияющего Остина, Киа чувствовал себя так, как первый космонавт в невесомости. «Университет может подождать. Карьера тоже. Космос. Это начало конца».